Глава 7 Встречи, беседы, договоренности. Питерцы вернулись в Гудаут и решили активизироваться. Присутствие Ражего-Рыжего мешало вести дознание. Лыкову приходилось прятаться в номере и бездельничать. Отдав налетчика на расправу морякам, можно было перейти в атаку. Они вошли в Духан, Багараган и Па, уселись за лучший стол и заказали кувшин вина. Напротив сидели шестеро дергачей, осиротевшая команда Веревкина. Шпанка о чём-то голдела но при появлении неизвестных замолчала. Недобро косясь на питерцев, их Ихиесаул потребовал новую бутылку. Алексей Николаевич окликнул его. — Чё кривишься, дурында? Или ты все заведения купил? Будешь и дальше так зыркать, я вас отсюда выкину. Манаес, а это был он, опешил от подобной наглости. — Ты со счёта не сбился, ветхий пенёк? Нас шестеро, а ты грозишь выкинуть. Брюхо не лопнет. На такую дрянь, как вы, управу найти недолго. И ходить далеко не надо. хватит меня одного. И Саул встал и подошел к новеньким. Чего это я вас раньше тут не видел? Кто такие? Дайте отчет. Зачем гонор, кажете? Блыков не спеша встал, отодвинул бандитов в сторону со словами «Погодь немного» и вышел на улицу. Взялся за лежащий под окнами якорь, в нем было не меньше 15 пудов, сыщик волоком дотащил железяку до двери, ухватился, поднял ее и положил на порог, заперев тем самым выход. Потом вернулся в духан. Фартовые смотрели на него, вытаращив глаза. — Сейчас, жиганы, я буду лупить вас, как сидоровых коз! И приступил к делу. А Звистопула даже не приподнялся со стула, а с любопытством наблюдал за расправой. В два счета статский советник выполнил свою угрозу и вышвырнул шпанку за дверь. Кто не успел перескочить через якорь, летел кубарем. Вдогонку Лыков сказал «Совсем не пропадайте! Будет к вам разговор, когда поумнеете!» Питерцы остались в Духане вдвоем. Подошел хозяин и попрекнул гостю. «Зачем прогнал тыв И якорь сдернул с места. — Хоть его верни, а то не войти, не выйти. Лыков безропотно отнес якорь туда, где взял, и усадил Богоркан и Па за стол. — Мы, уважаемые, готовы быть у тебя лучшими завсегдатаями, потому как собираемся ввести в городе доходные дела. А эта шуша слишком много о себе возомнила. Пришлось поучить. — Не бойся, они вернутся, когда я разрешу. Кабатчик слушал недоверчиво и явно не понимал, чего от него хотят. Тогда Азвистополу зашел с другого конца. Мы здесь до зимы, так что принимайте на довольствие. А нужны нам ваши здешние комиссионеры. Принимаем мы на комиссию людей. Как людей? а вот так. Которые воевать не хотят. И головы класть за царя, отечество раздумали. Нам интересны. Если у них при этом имеются деньги. О, вот. «Ну что?» — сообразил, наконец, Богоракан и па. «Но публика разная бывает. Но те шестеро, кого вы прогнали, уже откуда-то имеют в карманах нужные бумаги. Их воинское присутствие в упор не видит». Лыков покачал головой. «Так было позавчера. Даже, пожалуй, вчера. А сегодня другой расклад. В окопах пусто, в атаку идти ура кричать некому». Между тем в державе полным-полно таких вот слиповыми бумажками. И пошла команда ужесточить политику. «Мести всех подряд! Подслиповатых, кривых, хромых или кто единственный сын у матери с отцом. Или студент! Чуешь, куда клоню?» эхма «Говорю прямо, золотое дно! К тебе в Духан пришли важнейшие люди!» «Такую коммерцию можно закрутить, какой у тебя никогда прежде не было!» Кабатчик помолчал, потом спросил уже деловым тоном. «От меня что требуется?» «Сперва позови тех обормотов, я к ним речь держать буду». Вскоре побитая шайка явилась в полном составе. Манаес держался за скулу, но смотрел без страха. «Где ражий-рыжий?» — спросил у него седобородый силач. Сами хотим знать ваше степенство. Уехал в Гагра и пропал. А до того какие-то двое пытались его увести прочь. Кто они были? Гранит Егорыч и, и сам не понял. Утек от них. Развязался и утек. Ловкий. Жаль. У меня к нему важное дело. Он посмотрел на бандитов, как отцы смотрят на нерадивых детей и сказал. Я Говоров, слыхали? — Слыхал, — ответил прыщавый парень с красным носом алкоголика. — Кто будешь? И что слыхал? — Я Лука Похмельный, Деркач из Воронежа. А слыхал про вас в Орловской пересылке, что есть такой счастливец, мошенник. — И все? — Говорили, что удачливы вы очень, и людей видите насквозь. — А еще что, силище в вас немерено. «Да, уже лучше смягчился Седобородый. Кто звонил?» «Мишка реалист. Помню юношу. Значит так, мелюзга. Вот мой напарник Азвистопула, кличка серёга Сапер. Мы приехали в вашу дыру по крупному делу. Вы ведь у нас в номере рылись». Все молчали. «Знаю, что рылись. Мешок с телеграфными тужурками видели?» «Он там не просто так. Серега, объясни людям». А Звистополу вышел на середину комнаты, как артист на сцену. «Наше любимое правительство решило продолжать войну до победного конца, забыв при этом посоветоваться с нами. Потери уже такие, что скоро некому будет землю пахать. А им все мало, решили наши генералы сломать германца и австрийца в этом году». «С каковой целью усилить мобилизацию?» Он вынул из кармана пачку типографских листов и показал. «Вот они, царские указы! То наш с господином Говоровым хлеб! На них мы и строим расчет. Посмотрите и вы, а лучше поверьте на слово!» Грек выдернул наугад один листок. «Приказано взять на фронт рабочих землекопов, что строят военные сооружения и казенные железные дороги. Заместо них пригнать киргиз Исаков и прочих инородцев, вручив им лопату и кайло. Из-за такой пертрубации весь Туркестан встал на уши. Началась там кровавая резня. Далее добрались до студентов. Кто на третьем курсе, пусть доучивается. А первые и второй гребут всех подряд в школы прапорщиков. Затем пересмотрели списки болезней, которые освобождают от призыва. «Скажу так». Скоро начнут призывать одноногих. Начались облавы на докторов, дающих нужные справки. Раньше это сходило им с рук, теперь не сойдет, посадит в тюрьму. Взялись даже за фармацевтов. Пусть народ сдохнет от болезней. Проливы дороже. Аптекарских учеников мобилизуют подчистую на фронте недостаток фельдшеров. Призвали под ружье новобранцев 1918 года призыва. И ратников обоих разрядов до 40 лет. Прежде эти ратники сидели бы в тылу, на этапах да в запасных лагерях. А теперь все. Винтовку в зубы иди на передовую. Для чего я вам это рассказываю? Ну, смотрите. А Звистопол упустил по рукам бланк Все грамотны Гляди сюда. Это бумага, подтверждающая, что ее обладатель служит телеграфистом на железной дороге. С подписью и печатью, м? Телеграфистов от воинской повинности освободили, кроме двух дорог в Туркестане. Но такие мелочи вам знать незачем. Так вот, бумаги этой цена 500 рублей. Дергачи зашумели, выдергивая бланк друг у друга. «Ни черта себе! Ее на самокрутку пустить! А она стоит полтыщи!» Грек дал им накричаться и продолжил. «Если кто из вас приведет нам человека, готового купить сию бумагу, Вам от нас пятьдесят рублей премии. Шайка опять загалдела, а манаезд заключил. Вот, значит, для чего вам мешок фуражек с тужурками. Ха, хитро. Или вот другая бумага. Обладатель всего по результатам медицинского переосвидетельствования отнесен ко второй категории второго разряда. Знаете, что она дает, эта категория? Годен для занятий нестроевой должности в мирное время. А в военной ни — ни-ни. Сиди на печке и грейся». «Хочу такую», — оживился Лука Похмельный. А Звистополу показал ему жестом. «Деньги дашь, нарисуем». И продолжил. «Есть совсем дорогие способы отначиться от армии. ну К примеру, можно купить баржу или осланку на Волге. Ну, это такая деревянная сухогрузная баржа. Зачем?» А затем, что судовладельцы тоже освобождены от мобилизации. И богатые торговцы записали на своих сыновей и зятьё в такие вот суда. Однако цена даже маленькой баржи теперь несколько тысяч рублей. Дешевле приобрести бумагу. Но это, господа, хорошие всё мелочи. бумагах хоть и хороша, но вдруг через месяц батюшка-царь ещё что удумает на наши головы. Безопаснее всего спрятаться в потаённое место и переждать там дурацкую войну. а выйти на свет Божий, когда пальба кончится. Не будет же она идти сто лет. И 10 не будет. Все слушали грека как завороженный, даже духанчик Сергей развил мысль. «Ну вот и решили мы с господином Говровым учредить в ваших местах убежище для дезертиров и уклонистов. чуть климат подходящий, зимой не замерзнешь. А есть такие ущелья, куда начальство сроду не доберется. Лыков остановил помощника и сам взял слово. Он говорил не спеша, а веско, с глубокой убежденностью. «Побережье ваше для укрытия подходит лучше всех. Мы прикинули решили, что устье реки Мюссера именно то, что надо. Курортники настроили там дач, а потом разбежались. В этих дачах можно жить круглый год, и платить за постой никому не надо. Снабжение жителей морем, баркасами». Наймем контрабандистов, и они все, что надо, привезут. — А? Как вам идея? Услышав про мюссеру, дергачи стали возражать. — О, там опасно! Всюд германские снаряды валяются, комендант ходить запретил. На дорогах воинский караул стоят. — Ерунда, — ответил Лыков-Говоров. — Для этого у нас есть Серега-сапер. Он те заряды обезвредит. «Туда абхазцы никого не пускают», — вставил Лука похмельный. «Не знаю, чего они там прячут. Думаю, что контрабанду дал своё пояснение Алексей Николаевич. Мы им долю посулим. Места такие, что за них приплатить не жалко. Мы уже всё побережье объехали. Были в Поте, и в Азургетах. Ваши лучше всех». Манаес поднял руку, как ученик на уроке. «Как вы тут обустроитесь?» Надо же это, сказку какую придумать, чтобы полиция и военное начальство не цеплялись. «Таких сказок у меня полный карман!» — хохотнул Лыков. «Вот, смотрите, мы люди запасливые!» Он вынул из кармана пиджака сразу три паспорта. «Так, так, тут я Митрофан Кузьмич Кожедубов, тот э, Арсений Лукич Кляузин». А здесь Оскар Карлович Шницшпан. — Одного паспорта мало. Нужно еще причину иметь, для чего вы тут поселились и как на жизнь зарабатываете. Сыщик не спеша вынул из другого кармана пачку бумаг. — И на это у нас имеется ответ. Он развернул бланк с печатью и зачитал. — Податель всего Арсений Лукин-Кляузин, Мещанин посада Туапсе уполномочен Центральным промышленно-торговым комитетом на сбор черемши с последующим изготовлением из нее уксусного экстракта как средство против цинги для нужд действующей армии. Прошу всех оказать необходимое содействие. А? Подпись, печать? Или вот другое? Кожедубов дубов «Подпись». доверенной цементной компании ВС Мириманова из Новороссийска, с правом подписания договоров, продает выдержанные цементные плитки разных цветов, как гладкие, так и рисунчатые, из заграничных красок, имеющихся в запасе. Еще принимает цементные, асфальтовые и канализационные работы, продажа гравия для асфальта. Годится? Вам не нужен асфальт? Уставшие от большого количества информации бандиты отвлеклись на выпивку. Лыков подозвал к себе манаеза и отсел с ним к окну, приказав подать чачи. — Так что ж случилось с вашим атаманом? Зови меня, как в паспорте, Арсентием Лукичем. — Так сами гадаем. Рассказывал, какие-то двое напали на него ночью, связали и повезли неведомо куда. — Они довезли. — Кому-то рожей рыжий дорогу перешёл. Знать бы кому. «Да ты пей, пей!» И Саул отхлебнул чачей и смотрел теперь на крупного мошенника во все глаза. на «Ну, чем вы тут занимались? На что жили?» «Да я, я я толком не ведаю, Арсентий Лукич. Вроде как за городом присматривали. Чужаков подозрительных подмечали. По вторникам Кранит ездил в Гагры отчитываться и денег привозил». 100 рублей в неделю. К кому ездил, я не знаю. Ладно, это нас со Звездопула не касается. Как раньше присматривали, так и продолжайте. Так, а с кем продолжать-то, выкрикнул мановес. Говорю, нас не касается. Может, кранит завтра объявится. А пока вот что. Лыков порылся в карманах и выложил пять красненьких. Тут 50 рублей. ваш подъемные. Будете нам помогать. Согласен? Ага. И Саул сгреб деньги в карман. А, -а, -а в чем помогать? Рассердился счастливец. Я тебе целую лекцию прочел, а ты не понял? Оглянись вокруг. Ты знаешь город, а мы нет. У кого-то из богатых сын призывного возраста. Вот-вот заметут. Уже вытащи его ко мне. Или владельцу завода требуется отмазать от армии хорошего специалиста или... — Вам где свадьба готовится, а жениха угрожают забрать? — О! Понял! — осклабился бандит. — Пошарим. Городишко небольшой, все на виду. То-то! То-то и оно, что небольшой! — По окрестностям тоже посмотреть Может, где дачники прячутся, думают, что пересидят. — Второе вам поручение — найти нам хорошее место для лагеря. Тайного лагеря. Лучше всего на укромном берегу. так снабжать легче. Скоро сюда начнут приезжать люди, которых мы насобирали по всей державе. Человек пятнадцать, много 20 Им надо будет где-то жить, нам пить, есть, прогулки делать, чтобы не закисли. Мы слышали про хорошее место, дачную колонию Мюссера, что неподалеку. Пустых дач там куча. Селись в любую. Туда военные не пускают. Из-за снарядов, напомнил Монаез. «Это я знаю». Снаряды те Сергей развинтит. Станут они не опасны. Рассказывать об этом публике мы не станем. Пусть никто и не ходит. Скумекал? Да Так-то скумекал. Только вот оно что. Кроме военных, туда еще абхазцы запретили ходить. Они хуже военных. Какие еще абхазцы? Нахмурился Лыков. По какому праву запретили? Ну, как объяснить? И Саул принялся отчесать затылок. Говорят, там у них священные рощи имеются. Ещё с древних времён туземные жители в ней молились. Сам я не видал, туда хрен пройдёшь. Ну, говорят так. Они же были прежде православные. Потом пришли турки привели их в магометанство. Русская власть тех магометан выгнала, а кто не ушёл, опять крестился. Но обычаи старинные остались при них. Забыл, как это называется, это вот это... Язычество? О, ага, точно. Язычество. Ему тысячи лет. Пророщу абхазцы всегда помнили, хотя Аллаху поклонялись, хоть Христу. Говорят, в бухте и речке Мюссера у них секретная языческая молельня. Священные какие-то там предметы, круг из камней выложен, ну, обряды там всякие выполняют. Истинная вера у местных туземцев, слыхал я, осталось с тех древних времен. Но они скрывают таковой факт властей. Ну, чтобы благочинные им мула не приставали. Вот. Лыков задумался. Секретная молельня. Что, прям не пройти туда никак? Военный пост обойти легко. Там солдат спят с утра до вечера, да в карты режутся. Но есть другой пост, туземный. Он обретается в деревне Хыпста. Вот они никого не пускают, только своих. А если морем приплыть на лодке, то остановят на входе в бухту. Не послушаешься, могут застрелить. С кем надо договариваться, чтобы пустили поглядеть? Мы им долю с прибыли предложим. Уж больно место хорошее, жалко упускать Пускай они там молятся, кому хотят, а мы на другой стороне бухты дезертиров поселим. Велим вести себя тихо, службам священным не мешать. Но бухта же большая!» — Ой, не знаю, Арсентий Лукич, — пожал плечами Исаул, — русским туда ходу нет, да и любым другим христианам. В Гудауте и греки живут, и эстонцы, и армяне. Всем запрет. Тут статский советник заметил, что Сергей подает ему знаки. Пока шеф разговаривал с Исаулом, помощник расспрашивал Багаркан и Па. Видать, тот сообщил что-то важное. Алексей Николаевич отпустил Манаеза и пересел к Кабатчику. то сразу взял быка за рога. «Если хотите посмотреть мюссеру, я могу это устроить. За 25 пять рублей. Меньше никак. Нельзя». «А почему меньше нельзя?» «У-у-у!» — закатил yeah, глаза к потолку. «Очень строго! Только абхазец сможет пройти кустью мюссера, и то не всякий. Надо получить разрешение от самого Шаиба Аглы. Уважаемый, «Ты хочешь заработать четвертной билет? За то, чтобы мы попали в бухту, или лишь за то, чтобы мы поговорили с этим шейба-оглой?» Кабачик замотал головой. «Деньги так и так надо отдать». «Мне, но только за разговор. А решать, пускать вас или нет, будет он». Ха, да это надувательство, влез в разговор Азвистопула. Мы поговорим с твоим оглой, он пошлет нас к шайтану, а четвертную ты оставишь себе?» ну, ну — Не хотите, не, не соглашайтесь. Ищите сами почтенного человека. Вот только не знаю, захочет ли он с вами разговаривать. шейба оглы Шейба-аглы-атеуат, то есть абхазский князь. Лыков полез за бумажником и вручил духанщику требуемую сумму. Тот встал, поклонился и отошелся словами «Я вас сам на найду». — Пора было им удалиться. Бандиты самозабвенно пропивали полсотни рублей, полученные от сыщиков. Задачи поставлены. Пусть работают. До конца дня командированные успели познакомиться с Фимой-гробокопателем. Они отыскали его в закусочной. Блаттер Каин, скупщик краденого, цедил зелёный чай. Гости попросили о разговоре. Присели, и какое-то время троица смотрела друг на друга. Лыков думал, как начать. «Ефим, как вас по-батюшке?» «Моисеевич?» «Ефим Моисеевич, я Кляузин, а это мой помощник из Вестопола. Мы приехали сюда по делу. Могу изложить?» «Почту за честь выслушать». Сыщик пересказал легенду и спросил. «Как вы находите?» «Хм, любопытно. Нам нужна помощь следующих людей». «И мы готовы платить. Я человек оборочистый всегда бываю при деньгах. Скажите, это это правда, что вы Говоров?» «Да». Блаттер наживился оживился. «Слыхал про вас. Приехали из столицы?» «Не приехал. Сбежал», — усмехнулся сыщик. «Жарко стало. Тут спокойно. Никому ни до кого нет дела». — Ошибаетесь, любезный господин Говоров, полиции у нас и вправду беззубая. Курортная жизнь расхолаживает, а есть, есть и другая сила. Даже не одна, две, которые держат местность в крепкой узде. Разве вам еще не рассказали? — Первая сила — это двор принца Вальденбургского, верно? — предположил Алексей Николаевич. Еврей кивнул. — Но ведь он в Гаграх и не в Гудауте. Там Черноморская губерния. Но здесь Сухумский округ, разные епархии. <смех> ну, если вам хочется думать так. Хотя на самом деле не так. Сам его высочество, конечно, в такие мелочи не суётся, он поручил присмотр своему управляющему, Камергеру примеру, Геру миллеру Очень серьёзный господин. У него своя полиция, много более сильная, чем у полисмейстера. Ведётся наблюдение за всеми приезжими. В Гагры не пускают не только туберкулезных больных, но и карточных шулеров, продавцов фальшивых бриллиантов, налетчиков и, и... дешевых шлюх. Люди Камергера доберутся и до вас. Даже если за шестьдесят верст от дворца его высочества... Ай, в Гудауте имеется агентура Кнопф Миллера. Вы будете смеяться, но она из уголовных. — Все, банда Ражего-Рыжего? — хохотнула Звистопола. — Мы только что отметили. а потом завербовали на свою сторону. Мошенник отстранился и впервые с интересом посмотрел на других мошенников. — Ха, любопытно. — А это не вы ли подевали куда-то Веревкина? — Нет, сам пропал, — ответил Лыков. — Нам бы парень пригодился. Сговорились мы с Исаулом, но он, кажется, слабоват. Фима пошлёпал серыми губами и констатировал. — Ха, ну, но... — Значит, первой силы вам пока можно не бояться. Особенно если не зачистите в сами гагры. Как у вас говорят, у Христа за пазухой. Теперь вторая сила. Ее представляет владетель Абхазии, князь Александр Шервашидзе. Он тут всемогущ. — Может, и мужа с женой развести без всякой консистории? — Ха! Даже так! Подивились приезжие. — А нам тут от князя какая может быть помеха? — Ну, пока вы сидите тихо никакой. Но вы ведь не для того сюда приехали, чтобы сидеть тихо. Питерцы задумались. Сергей уточнил. А князь — начальник всем абхазцам или только православным? Гробокопатель оценил вопрос. — А вы, молодой человек, умнее, чем кажетесь. В горах больше магометан, в долинах и в городах православных. Но в душе абхазцы липовые христиане. Многие, посещая ваши храмы, живут по дату. По комплексу бытовых норм, традиций и правил поведения в исламе. Князь Ширвашидзе правит и теми, и этими. Но...» Блатр воздел руки. «Но...» Для Магометан он отстоит дальше. «У них имеются свои начальники». — И это третья сила, — резюмировал Азвистополо. — А, толковый у вас помощник, — сообщил Фима Лыкову. — Да, всё так. Среди абхазов магометан, а это часто мухаджиры, недавно ещё жившие в турецком подданстве, есть особенные люди, которые заправляют всем в глухих районах побережья. Но там история такая тёмная, что я туда даже лезть не хочу, а то зарежут к чертям. — Как у вас говорят... «Не буди лихо, пока тихо». «Шейбаглы из них?» — быстро спросил статский советник. «Это вам Манаес сказал?» «Да, из них». «Как с ним познакомиться? Без него нам в бухту Мюссера не пролезть». Но Фима отказался участвовать в этом наотрез. «Хорошо, вернемся к нашим силам», — согласились питерцы. — Вы забыли упомянуть четвертую, а именно русские власти. Гробокопатель презрительно улыбнулся. — тоже мне нашли сил Главный здесь комендант военного гарнизона, местечко Гагры, полковник лейб-гвардии гусарского полка Скалон. Но, во-первых, гарнизона при нем никакого нет, а есть лишь задрипанная местная команда. А во-вторых, Скалон каждый день к семи утра уже пьяный в зюзю. Лыка не вяжет, так у вас говорят. «Последний вопросы мы пойдем», — стал закругляться статский советник. «Если лагерь для наших клиентов приживется в здешних краях, нам понадобится наладить его снабжение. Легче всего устроить такую коммуникацию через контрабандистов. Есть здесь такие?» ну, «Контрабандисты, господин Говоров, имеются по всему Черноморскому побережью. Промышляют они здесь. Я веду дела с русской артелью». «Ребята гоняют филюги в Анатолию. Привезут, что скажете». «Контрабандисты из русских?» — обиделся Азвистопола. «Лучшие это мы, греки. В Абхазии им ходу нет». «А сами абхасцы куда смотрят?» «Куда надо, туда и смотрят», — пояснил Фима. «В той же бухте Мюссера они прячутся. Дела ведут секретные. Никто ничего о них не знает». Размах я слышал, что большой, но куда абхазцы девают свой товар — загадка. И с ними, и с ними тоже не могу вас свести. Советую держаться подальше. Сколько народу собираетесь спрятаться в своем лагере? Ну, там 15-20 человек. Ну, мои ребята справятся. Приходите послезавтра». Я познакомлю вас с их атаманом. Он бывший военный моряк, потерял руку еще в мирное время. Теперь подрывает таможню». Питерцы сидели на летней веранде ресторана и пили кофе, запивая его местным вином. Май подходил к концу, все вокруг цвело и пахло. Сергей не спеша рассуждал, что дела наконец-то сдвинулись с места. Они прописались под видом мошенников. Легенда ни у кого подозрений не вызывает. Вот-вот их познакомит с Шейба-Аглы, который, судя по всему, начальник караула в бухте Мюссеры. Если сговорятся, можно будет вызывать из Батума первых дезертиров. Вдруг на дорожке, идущей от моря, Лыков увидел своего сына Николая. Тот был в штатском, в канатье, при трости и быстро шел в их сторону. Что-то случилось. Штабс-капитан подошёл, расцеловался с отцом, пожал руку Азвистопула и сел напротив. «Не ждали?» «Есть срочные новости». Сергей остановил его, сходил за чистым стаканом и плеснул разведчику вина. «Вот теперь рассказывай». «Вы следите за сводками с фронта?» «Следим», — подтвердил отец. Брусилов начал Луцкий прорыв. «Дела вроде идут хорошо». Пленные в больших количествах, австрийцы драпают. На Кавказе дела похуже, турки начали эрзенджанскую операцию, теснят вас. Но Юденич держится, как всегда готовит контрудар. Про контрудар не скажу, это военная тайна. Я тут по другому поводу. Наш приморский отряд расширяет успех под Трапезундом. Город в русских руках, но турки и здесь тоже давят. Пытаются вернуть его себе. Значительные силы Черноморского флота переброшены туда. Вторая бригада линкоров — Иоанн Златоуст, Евстифей и Пантелеймон, который бывший Потемкин, плюс крейсер «Память Азова» и четыре эсминца в дополнении к тем силам батумского отряда, которые давно воюют в Анатолии. николка говорил, как рапорт читал, а сыщики молча его слушали, ожидая, когда он дойдет до сути дела. Помимо линейных кораблей нужна же еще и пехота — Юденич принял решение перебросить в трапезун две свежие дивизии — 127-ю и 123-ю. Морем. Дивизии сядут на транспорты в Мариуполе. — Теперь понял, — заговорил Алексей Николаевич. — Транспорты пойдут вдоль побережья. Вы опасаетесь, что головастики перехватят их в пути? — Верно сообразил папа. — Первый бросит 127-ю. Один ее полк уже проплыл мимо вас, а вы не заметили? ну это хорошо Дивизия идет на 30 транспортах и лихтерах типа «Эльпидифор» группами по два корабля в сопровождении конвоя. Вся переброска протянется до июня. Кто в конвое? Большие миноносцы из Севастополя. Малые все в батумском отряде. Так привлекли большие. Еще линкор «Императрица Мария», два крейсера и три авиатранспорта. Погоди, погоди. Что такое авиатранспорт? Военный корабль. «С гидроаэропланами на борту», — пояснил Чунеев. «Лучшие сейчас средства для наблюдения за головастиками». «А вот это хорошая новость. Пусть один гидроаэроплан пролетит над бухтой Мюссера, а летчик потом расскажет, что он там увидел». «Пилот может снять сверху фотографическим аппаратом». «Статский советник отверг предложение. Земли это увидит и догадаются, что к ним проявляют интерес. А тут вроде как случайно, мимоходом». Пусть пролетит один-единственный раз, никаких кругов над бухтой. Будет сделано. Но вы поняли свою задачу? Целая дивизия проследует мимо вас, а следом еще одна. Там в общей сложности 35 тысяч человек. Надо их уберечь от морской пучины. Сыщики зашумели. А как мы это сделаем? Только-только начали подбираться к бухте, и еще много времени уйдет, прежде чем сойдется команда Лыкова и нанесет удар». Как хотите, действуйте. Распоряжение генерала от инфантерии Юденича я вам передал, — отрезал штабс-капитан. У нас в армии приказы не обсуждают, а выполняют. Сын впервые в жизни заговорил с отцом в таком тоне, но отец не обиделся. Война. 35 тысяч штыков и сабель. Жалко же людей. Готовы ли вы к прибытию первой партии, — начал инспектировать партикулярных людей-разведчик. Пять-шесть человек можем принять хоть сейчас. Где они поселятся? Пока что в жилых комнатах Духана, Богоракан и Па. Завтра мы попробуем подъехать как можно ближе к бухте Мюссеры. Ее охраняют аж два кордона. Наша местная команда и самооборона из туземцев. Будем проситься туда на постой. Чунеев провел в гостинице полчаса. Расспросил папашу с его помощником, сел на миноносец и уплыл на восток. Никто не помахал ему рукой. Лыков после головомойки от сына вооружился вечным пером и бумагой и начал рисовать кружки и стрелы. Детализировал план. А Звистополу сел сбоку и ехидно поддел шефа. «Диэрста колонна марширт?» «Хорошо, что Ражево-Рыжево мы отправили куда подальше. Теперь можно и...» Статский советник оборвал себя на полусловии, глядя в сторону моря. Калежский ассессор проследил его взгляд и увидел, что по дорожке к ресторану шлёпает ражий рыжий. «Нет, я всё-таки убью его!» — гневным шёпотом заявила Звистопула, шаря по карманам. Но шеф схватил его за руку. «Отставить!» «Я прячусь, а ты через пять минут приведи его в наш номер». «Зачем?» «Придётся с ним договариваться». от Ванька, встань-ка!» Сергей сообразил быстро. Как только атаман сел за соседний столик и заказал пиво, он подошел к нему и вежливо сказал. «Господин Веревкин, не желаете ли узнать, наконец, кто вас преследует?» Бандит смерил его взглядом и ответил. «Ну?» «Ну, в смысле, желаете?» «Ага. Прошу следовать за мной». Они отправились в гостиницу, причем сыщик показывал дорогу, побаиваясь, не сунет ли атаман ему нож между лопаток. Но тот шагал спокойно и даже насвистывал модный мотив. Сергей распахнул двери их номера. «Прошу, вас ждут». Ражий-рыжий замешкался, но потом все же вошел со словами «Здравствуйте вам!» «И тебе не болеть, кранит», — ответил Лыков, восседавший за столом. «Да вы кто?» «Ну-ка...» Атаман бросил взгляд на незнакомца, несколько секунд внимательно его рассматривал и сдёрнул картуз. «Ядрён, Матрёна! ваш высокородие! Как вы тут очутились?» «А ты как? Почему не в литовском замке?» «Да скучно там, вот я и утёк». Налётчик безбоязненно расположился напротив. «Но вы? вы каким макаром?» «Мы посланы сюда контрразведкой, шпионов германских обезвредить, которым ты помогаешь». «Так да я, собственно...» — стушевался фартовый. Алексей Николаевич выложил кулаки на стол. «Кранит. Ты хоть понимаешь, что по законам военного времени тебя повесят? Но, но ведь я... я только слежу». Кто будет в военно-полевом суде разбираться? Бараньет твоя голова. Ты Ты следишь, а они потом наши суда в море топят. Нет, совсем с глузду съехал. То в вашем высокородие а, Алексей Николаевич, да. Что делать-то, а? Чтобы в петле не болтаться. Меня слушать. Т, т, т, т, т, слушаю. Это мой помощник из Вестопла. Звать Сергей Манолович. Он тоже из департамента полиции, состоит в чине коллежского асессора!» «Понятно!» «Мы прибыли сюда прямо из царской ставки. Выполняем личное поручение наш верха Алексеева. Вот, читай!» Ражий-рыжий изучил протянутый ему открытый лист и вернул. «Серьезная бумага?» «Складочное место, которое ты охраняешь, приказано разорить. Всех шпионов под суд. Если поможешь нам...» Останешься на свободе и живой». как же на свободе?» — не поверил бандит. «Суньте меня обратно в арестантские роты! Даю тебе слово, что отпущу по-хорошему! Начальство мое и не узнает. Гуляй где хочешь, только не попадайся мне больше на глаза». Так, Россия большая, а вот гляди-ка, я вам попался». «Где литовский замок, а где гудауты?» Ражей рыжий откинулся на спинку стула и лишь теперь сообразил. «Так это вы били меня по голове, и матросов наслали тоже вы?» «Мы. А ты все время убегал. Как тебе это удается?» «Так ловкость рук и никакого мошенства. Алексей Николаевич, я, я, я согласен». «Если вы взялись, доведёте до конца, мы уж фартовые знаем, на виселицу неохота. Говорите, что я должен делать?» «Завтра утром мы придём к твоей хевре, к твоей шайке, в Духан с Якорем. Там ты скажешь, что мы с тобой знакомы. Здесь я выступаю под именем Говорова». «Какого?» тут же уточнил бандит. который счастливец. Он же Кляузин. Иван Трофимович, настоящего имя. Мы вместе сидели в следственной тюрьме. Да, вот под его личиной я здесь. Замысел такой. И статский советник рассказал о легенде прикрытия. Становись на нашу сторону. Первым делом подтвердишь, что я Говоров. Вроде бы все верят, но свидетель не помешает. Во-вторых, расскажи, что знаешь про шпионство. Мало я знаю. Наняли меня приглядывать за гудаутами, подозрительных проверять, сообщать об них, куда следует. А куда следует? Кто твой начальник из шпионов? Рожей-рыжий начал рассказывать более подробно. Каждый вторник я хожу в дворец и отчитываюсь. Начальнику моему фамилия Норман, звать Евгений Евгеньевич. «Вольно определяющийся из дикой дивизии? Кокаинист? <звы> Он собака! И вовсе не кокаинист, а прикидывается. Хитрый, хоть ему нет и двадцати годов. Ещё кого знаешь? Э один раз, когда меня принимали на службу, удостоился аудиенции у полковника графа Зарныкау. Он вроде как командует норманом. На вид гуляка, но это только на вид». «А коммергер Кнопф миллер <смех> «Это не моего полета птица. Меня к нему не допускают». «Как думаешь, он резидент? То есть главный здесь, на шпионами?» Беревкин открестился. «Ну, <смех> я ж не специалист в таких делах. Откуда мне знать?» «То есть твое дело — наружное наблюдение в гудаутах. И все?» «Именно так. Пару раз мы помогали контрабандистам, таскали ящики». Вроде там было оружие. Кто его принял и куда послал? Так в самой бухте Мюссеры есть как бы посёлок. Или лучше сказать, стоят несколько бараков. А Звездопол оживился. Ты был в бухте? Нет, туда никого не пускают. По разговорам сужу. Так вот, охраной самой бухты заведует один лихой абхазец. Их не князь, зовут его... «Шейба-оглы», — опередил атамана статский советник. «Точно. Не видали с ним, нет? Он принимал груз, распоряжался, деньги платил контрабандистам. С ним был еще еврей по фамилии Малкин. Этот шел за главного». «Малкин? Управляющий Андрейса?» — вспомнил Лыков. «Он же проживает в Новороссийске». «Андрейса я никакого не знаю, а Малкина видел три недели назад», — ответил Рожий-Рыжий. — Ну так что, будет мне снисхождение за столь малый вклад? — Кранит, — заговорил о другом Лыков, — поясни, как ты вообще попал в эту историю. Но сбежал из литовского замка. Разбойничал бы дальше в своих угодьях, а тут Абхазия, шпионы. — Так я ж наполовину немец, Алексей Николаевич, вы разве не знали? — В уголовном деле фамилия твоей матери Захарова, отец Веревкин. Какой же ты немец? Мутра родила нас с сестрой во втором браке. А девичья ее фамилия — Фондер Гребен. Как? Ты у нас фон? Не поверили сыщики. Был когда-то фон, да весь вышел. Рот обеднел еще в Крымскую войну. Дед взялся поставлять в русский корпус, что стоял в селезии сапожные товары и прогорел. Не было у него жилки коммерческой. Зря ввязался. Так что я потомок древнего рода. Без штанов, но с голубой кровью. Правда, по материнской линии. И рыжий от того, что немец. Языком владеешь? Владею. Пишу с грехом пополам, а разговариваю почти без акцента. Из-за это тебя мобилизовали в шпионы? Кто? Да есть в Питере такой фартовый. Фамилия ему Главанаков. Опять упредил бандита Лыков. «Хе, все-то вы знаете. Да, он завербовал. Сказал, на побережье Черного моря нужны люди. Собери команду, человек шесть. Дал мне подъемный пароль к начальнику охраны Ольденбургского дворца, Лампортеру. Это правая рука Камергера, как уж его это, Кнопф Миллера. Про Лампортера ты еще не говорил». — Запамятовал ваше высокородие. Этих шпионов во дворце как собак нерезанных. Там одни немцы, что ли? Германцев много. А еще абхасцы которые Аллаху молятся. Мухаджиры их в газетах называют. Они на вторых ролях. — А власти? — Власть тот дворец за версту обходит. Кому охота ссориться с его высочеством принцем Ольденбургским? Полковник Скалон только заезжает водки попить. Лыков задал главный вопрос в лоб. «Значит, в устье Мюссеры действительно секретная база германских подводных лодок? Топят наши корабли и прячутся туда на отдых? Это не могу знать, ваше высокородие. Сам там не был. Может, база, а может и нет. Балаган для контрабанды, к примеру. И филюга дырявая». Алексей Николаевич махнул помощнику рукой, и тот понял его без слов. Вынул из шкафа бутылку коньяка и три рюмки. Быстро разлил, а на закуску предложил горсть фиников. «Ну, Кранит Егорыч, поздравляю тебя с правильным выбором. Негоже во время войны врагу помогать, даже если ты фон Гребен». «А вы точно меня отпустите, когда всё кончится?» «Зачем мне тебя снова в тюрьму сажать? Ты ведь опять убежишь. У тебя это ловко получается». как ты моряков то обдурил а за борт сиганул только вышли они из гавани. доплыл до берега не поверил о который, хотя хоть и одесссид плохо плавал Ть, там всего пятьдесят сажений было и борт утральщика низкий прыгай не хочу сыщики отпустили своего нового агента с тем чтобы на завтра тот разыграл спектакль перед своей бандой а через час за ними в пролетке заехал духанчик и повез знакомиться с шейба оглы